«Вот здесь, вот здесь останови!» — крикнула Жанна Романовна водителю маршрутки. «Около дома актера». «Какого еще актера? Не знаю никакого актера. Нет здесь никакого актера!» — проворчал тот, но послушно затормозил возле высокого глухого забора, открыл дверь. Женя и Жанна Романовна вышли. Маршрутка укатила, и они остались в звенящей тишине. Вокруг не было ни души. Воздух был такой чистый и прозрачный, что Женя не могла надышаться. Через дорогу начинался редкий лесок, из которого доносился неуверенный, робкий голосок какой-то птицы. «Раньше тут находился дом актера. печально улыбнулась Жанна Романовна, — и глаза ее затуманились от воспоминаний. Мы сюда по вечерам бегали на танцы, тропиночка шла прямо от гостиницы, мечтали встретить какого-нибудь знаменитого артиста, но попадались все больше персонажей из массовки. Хотя, помню, познакомилась с одним парнем, взгляд пламенный, кудри черный до плеч, как тогда было модно, правда, оказалось, что он не актер, а реквизитор. Интересно, что здесь сейчас? спросила Женя, чтобы отвлечь бывшую актрису от романтических воспоминаний. Она взглянула на глухой трехметровый забор, над которым возвышалась темно-красная черепичная крыша. Чей-то коттедж! равнодушно пожала плечами Жанна Романовна. Пойдем скорее, а то, как-то неуютно. У меня такое чувство, что за мной кто-то наблюдает. Вдруг, словно в ответ на ее слова, из-за забора послышался отрывистый басовитый лай. «Ага, и правда, за нами наблюдают, и прозрачно намекают, чтобы мы держались отсюда подальше. Впрочем, вот та самая тропинка. Надо же, сохранилась». Они перешли через дорогу и дальше двинулись через лес по едва заметной протоптанной тропинке. На заснеженной елке мелькнула серая шкурка белки. С колючих ветвей осыпался снег, а Женя улыбнулась. Красиво. Вскоре тропинка вывела их к песчаной дюне, за которой виднелась хмурая, студенистая поверхность залива. Жанна Романовна пошла по гребню дюны. Женя двинулась за ней. Неподалеку, большими скачками, носилась крупная лохматая собака. Хозяин пса бросал ей палку, и собака радостно неслась за ней, поднимала и приносила хозяину. Впереди показалось приземистое трехэтажное здание из стекла и бетона. «А вот и гостиница!» — оживилась Жанна Романовна. «Надо же, стоит! Ничего ей не сделалось!» «Как вы говорите, она называлась...» вы по-советски «Интурист». Ну, название, конечно, изменилось. Действительно, над фасадом здания светилась яркая неоновая надпись «Отель Рококо». Строение явно подновили. Ясно, что летом вокруг были цветники и красиво подстриженные кустики. Сейчас же у входа торчала от чего-то искусственная пальма в катке. «Ну, все правильно», Название от фамилии владельца, Рокотов, Рококо, у парня не слишком богатая фантазия. Вокруг отеля было безлюдно, не сезон и даже снега очень мало, так что на лыжах не покатаешься. У входа в гостиницу с хозяйским видом сидела важная овчарка. Увидев незнакомых женщин, она почесалась, лениво гавкнула, помотала головой и удалилась, решив, что благополучно выполнила свои профессиональные обязанности. Женя проследила за ней взглядом и зябко поежилась. «И где же то кафе, про которое вы говорили? Бон-бон?» «Дальше по берегу. Пошли». Они обошли здание, прошли мимо истерзанных ветром кустов и гранитных валунов метров двести и увидели впереди ажурную металлическую конструкцию, что-то среднее между садовой беседкой и клеткой в зоопарке. «Да, кажется, от этого кафе почти ничего не осталось», — разочарованно протянула Жанна Романовна. «Зря мы сюда приехали». Женщины подошли к бывшему кафе. От него остались круглый каменный фундамент, пара покосившихся бетонных столбов и та самая ажурная металлическая конструкция. И еще какая-то хлипкая с виду дощатая будка, отдаленно напоминающая деревенский туалет. Чуть в стороне, за голыми сиротливыми кустами, стояла большая черная машина с хищными обводами. Женя присмотрелась к машине. На капоте у нее блестела серебряная фигурка. «Это та самая машина!» — прошептала Женя, невольно понизив голос. «Та, в которой увезли Андрея Федоровича. Жанна Романовна схватила Женю за руку. «Ты уверена?» — Женя кивнула. «Ну да, в марках машин я не разбираюсь, но фигурка на капоте та самая». Значит, не зря мы сюда приехали, также тихо отозвалась Жанна Романовна. Однако странно. Машина здесь, а где люди? Действительно странно, согласилась Женя. И еще одна странность. Женя подняла на нее удивленные глаза. Какая? А ты не замечаешь? Нет, покачала головой Женя. Жанна Романовна указала рукой. Смотри, будочка. Она чуть не разваливается. Кажется, ветром ее может повалить, а дверь железная. И правда, ушаткой с виду деревянной будки была хоть и ржавая, но основательная железная дверь. Женя подошла к ней и подергала. Дверь не шелохнулась. Она была надежно заперта. Крепкая дверца, подтвердила Жанна Романовна. Женя обошла будку сзади, заглянула в щель между полузгнивших досок. За ними тускло поблескивал металл. Я бы сказала таинственное, повторила бывшая актриса. Вдруг она застыла, к чему-то прислушиваясь, а потом схватила Женю за руку и потащила ее в кусты, не туда, где стояла машина, а по другую сторону от развалин кафе. Они едва успели спрятаться, как железная дверь будки со скрипом открылась, и вышли два человека. Это были два крепких мужика, неуловимо похожие на тех, от которых убегала Женя. Один из них аккуратно захлопнул дверь, они направились к черной машине, сели в нее и уехали. — Интересно, — удивилась Женя, — в этой хлипкой будке места явно мало для двух мужчин. «Будка — это просто вход», — взгляд Жанны Романовны затуманили воспоминания. «Местные жители нам рассказывали, что у Финов на этом месте были какие-то укрепления. Наземные укрепления после войны срыли, а все, что под землей осталось. Таких бункеров здесь было полным-полно. Местные переоборудовали эти бункеры под подвалы для разных целей». Кто-то хранил в них картошку, кто-то использовал как мастерскую. И под кафе «Бон-Бон» bon bon тоже такое подземелье было. Я даже разок там побывала. Один парень как-то повел меня туда. Но это другая история. Короче, я думаю, что эти двое наверняка вышли с подземного бункера». Жанна Романовна замолчала, многозначительно уставившись на Женю. «Ты тоже об этом подумала?» «Ну да». Наверняка там и держит Андрея Федоровича. Верно. Но как туда попасть? Они выбрались из своего укрытия, подошли к будке. Женя подергала дверь. Она, как и прежде, была крепко заперта. Тут Женя заметила над дверью неприметную кнопку. Она переглянула из Жанной Романовной и нажала на эту кнопку, откуда-то сверху раздался недовольный, заспанный голос: Вы что, забыли что-то? Ага, произнесла Жанна Романовна хриплым басом. «Ну, не дать не взять, какой-нибудь мужик-выпивоха». Что-то щелкнуло, и дверь приоткрылась. Женя открыла ее пошире и заглянула в сумрак помещения. Перед ними была уходящая в подземную темноту железная лестница. Женщины переглянулись. «У меня такое чувство, что мы сами своими ногами лезем в капкан» предупредила осторожная Женя. «А что делать? Наверняка он тут!» подтолкнула ее в спину Жанна Романовна. Они вошли. И тут дверь за ними захлопнулась. Они оказались в полной темноте. Женя толкнула несколько раз дверь. Та была неприступна. «Ну все. Выбора у нас теперь не осталось», вздохнула Жанна Романовна. Она достала из кармана мобильный телефон, перевела его в режим фонарика и посветила перед собой на уходящие во тьму железные ступени. Они осторожно двинулись по лестнице вниз. «Но я-то что тут делаю?» — в который раз подумала Женя. «Ну какой из меня спасатель?» Прошло несколько долгих минут. Наконец лестница закончилась. Впереди был прямой коридор с бетонными стенами. В конце этого коридора виднелся неяркий свет. Жанна Романовна выключила свой фонарик, чтобы сберечь заряд телефона. Теперь можно было обойтись и без подсветки. Путь был и так хорошо виден. Они осторожно пошли по коридору, стараясь не шуметь и прислушиваясь к каждому шороху. Неожиданно послышались неясные звуки. Женя и бывшая актриса остановились. Коридор резко заворачивал за угол. Жанна Романовна сделала Жене знак «Молчать». Достала из кармана пудреницу. Женя посмотрела на нее с удивлением. Что она, решила в самый опасный момент припудрить нос? Конечно, Жанна Романовна очень следит за своей внешностью, но это уже точно перебор. Но бывшая актриса и, по совместительству, костюмерша, открыв пудреницу, не стала любоваться на себя в зеркало. Она выставила пудреницу за угол, наподобие перископа. В круглом зеркальце отразилось небольшое, ярко освещенное помещение. Женя и Жанна Романовна аккуратно выглянули из-за угла. Перед ними, за письменным столом, в глубоком кожаном кресле, сидел перед компьютером мужчина и читал газету. Рядом с ним стояли чашка с кофе и термос. Женя уловила запах кофе и почувствовала, как она устала и замерзла. За чашку горячего кофе она сейчас отдала бы год жизни». Ага, сейчас их тут напоят и чаем, и кофе, и какао заодно, все в одну чашку нальют. Ну, где вы там? спросил мужчина, пригубив кофе. Случайно, не знаете столицу Мадагаскара. Женя растерянно взглянула на Жанну Романовну. Та поднесла палец к губам, убрала пудреницу, достала из кармана тюбик губной помады и бросила его за угол. Эй! «Что это?» — послышался за углом удивленный голос. Жанна Романовна выразительным жестом велела Жене оставаться на месте, а сама шагнула за угол. Женя не удержалась и выглянула. Бывшая актриса удивительно изменилась. Она сутулилась, плечи опустились, руки заметно дрожали, рот был безвольно приоткрыт. Во всей фигуре читалась старческая немощь. Медленно, неуверенно она шла вперед, держась одной рукой за стенку, прихрамывая на каждом шагу и удивленно оглядываясь, словно не понимала, где оказалась. Теперь ей можно было дать на 20 лет больше, чем час назад, намного больше ее настоящего возраста. Если бы Женя не знала, что Жанна Романовна была профессиональной актрисой, она не поверила бы в такую удивительную метаморфозу. Мужчина в черном выскочил из-за своего стола, шагнул навстречу Жанне Романовне и удивлённо взмахнул руками. «Эй, бабка, ты что тут делаешь? Ты откуда вообще взялась? Что за дела?» Жанна Романовна сделала еще небольшой шажок, завертела головой по сторонам и прошамкала. «Сынок, не доктор велел прийти. Доктор Иван Игнатьич, проводи меня к его кабинету». Он мне таблетки обещал выписать. Очень хорошие, для головы. Чего? Мужчина вытрящил на нее глаза. Какой еще доктор? Ты что, бабка? Психическая? Какой ты некультурный, обиженным дребежащим тоном проскрипела Жанна Романовна. Разве можно так говорить? Я не психическая? У меня эти когнитивные отклонения. «Старших, сынок, уважать надоть! Вот лучше подай мне мою помаду, а то как же я к доктору в таком виде пойду?» И она ткнула пальцем на блестящий тюбик, валявшийся у него под ногами. Ошарашенный мужчина наклонился, чтобы поднять помаду, и тут Жанна Романовна резко и сильно ударила его по затылку. Он попытался выпрямиться, но в ту же секунду женщина брызнула ему в лицо из металлического баллончика. Мужчина хрипло охнул и упал на пол. Жанна Романовна мгновенно распрямилась, чудесным образом помолодев, обернулась и позвала Женю. «Помоги мне, нужно его связать, пока не очухался». Женя бросилась ей на помощь, и вдвоем они в несколько секунд связали руки и ноги незадачливого часового скотчем, который очень кстати оказался у него в столе, а потом притянули ноги к рукам у него за спиной, сделав его совершенно беспомощным. — Ну вы даёте! — проговорила Женя, выпрямляясь. — Где вы этому научились? Где, — Где-где? — В театре. У меня каких только ролей не было. А в последнее время в основном как раз возрастные». «И они про возраст!» Женя выразительно посмотрела на связанного кулем здоровенного мужика. «Ах, это! Ну, жизнь длинная была. Но сейчас некогда разговоры разговаривать. Нужно спешить. Может быть, он тут не один. Ты не забыла, зачем мы сюда пришли?» «Выручать Андрея Федоровича. «Вот только где же он?» «Ну, пока у нас выбор небольшой». Действительно, из помещения, где они находились, было только два выхода или два входа, что одно и то же. Один, по которому они только что пришли, и второй — железная дверь, запертая на массивный ржавый засов. Женя потянула засов, он с громким скрипом выдвинулся, и дверь открылась. Они вошли в очередной темный ход, уходивший в неизвестность, и остановились в нерешительности. «Послушай-ка», — сказала Жанна Романовна, настороженно застыв и подняв руку. Женя тоже застыла, даже задержала дыхание, и в наступившей тишине явственно расслышала впереди негромкий ритмичный стук, словно где-то вдалеке билось железное сердце земли. «Там кто-то есть», — сказала она, вглядываясь в темноту. «Точно есть». Жанна Романовна снова перевела свой телефон в режим фонаря и посветила перед собой. Впереди была еще одна дверь, железная, и тоже запертая на засов. И именно из-за этой двери доносились ритмичные удары. Женя снова отодвинула засов, распахнула дверь. Жанна Романовна шагнула вперед, посветила фонариком — «Ну, что там?» — спросила Женя и вошла следом за ней. Они оказались в большом помещении, дальний конец которого терялся во мраке. «Ничего не вижу», — испуганно прошептала Жанна Романовна. И тут дверь у них за спиной с грохотом захлопнулась и громко лязгнул засов. Женя повернулась, силой толкнула дверь, но она оказалась заперта. Женя принялась колотить в дверь руками и ногами, но она уже понимала, что это бесполезно. «Господи, как глупо!» — сказала Жанна Романовна. «Надо же, так глупо попасться!» Женя все еще не верила, что они сами, своими ногами зашли в эту западню. Жанна Романовна посветила телефоном во все стороны, вверх, И вниз они находились в просторном подземелье с высоким сводчатым потолком. Вдруг Жанна Романовна шагнула в центр этого подземного зала и посветила перед собой. И Женя, к своему изумлению, разглядела в бледно-голубом свете фонарика самую настоящую рождественскую елку. Правда, на ней не было шаров и свечей, но кое-где с веток свисали серебристые нити мишуры, а на верхушке блестела звезда из золотистого стекляруса. «Ну и ну!» — проговорила Жанна Романовна странным, взволнованным тоном. «Сколько же лет прошло, а она свежая, как будто только вчера срублена!» О чем это вы?» — удивленно спросила Женя. Ты не поверишь! Голос бывшей актрисы прозвучал едва слышно, как будто она была сейчас далеко-далеко, в другом мире или в другом времени. Помнишь, я говорила себе, что один парень из местных приводил меня сюда, в это подземелье? Да, вы еще сказали, что это совсем другая история? Да, так вот. Жанна Романовна говорила медленно, с заметным трудом, как будто извлекала каждое слово из-под завалов времени. Мы пришли сюда вдвоем. Это было под Новый год, и он пообещал, что у нас будет совершенно необыкновенный праздник. И праздник действительно получился необыкновенный. Парня звали Павел. Оказывается, он заранее притащил сюда елку и украсил ее, но мне ничего не сказал. Он взял с собой бутылку шампанского, мандарины. Откуда в те времена шампанское? недоверчиво спросила Женя. Жанна Романовна удивленно взглянула на нее. Какие такие времена? Да исторические, что ли? Игристые вина были всегда, даже в царское время, моя дорогая. Конечно, называть игристое вино шампанским было не совсем корректно, ведь шампанское производили только во Франции в области шампань еще с XVII века. Но у нас выпускали советское шампанское, полусухое, брюд и полусладкое. Я больше всего любила полусладкое. Мне казалось, что ничего лучше не бывает». Так вот, Павел привел меня с фонарем на это место и зажег бенгальские огни. Я увидела посреди пещеры новогоднюю елку. Ты просто не представляешь, какой это был восторг. Глаза Жанны Романовны сияли. Она подошла ближе к елке и смотрела на нее, как на старого друга, с которым не виделось много-много лет. Мы пили шампанское, целовались. А потом, прежде чем уйти, так как здесь было очень холодно, Павел пообещал, что мы с ним снова придем сюда через год. И наша елочка дождется нас и будет такой же зеленый, потому что в подземелье все процессы замедляются. И вы пришли через год? Нет, Жанна Романовна печально вздохнула. За тот год много всего случилось. Павел написал мне, что уехал на север на заработки. Я встретила другого человека. В общем, мы с ним больше не виделись. А елочка? Нет, не могу поверить, что она с тех пор так и стоит. Неужели это та самая? Да, это она. Я помню эту звезду и эту мишуру. Жанна Романовна осторожно дотронулась до еловой лапы, и от ее легкого прикосновения хвоя мгновенно осыпалась на бетонный пол. Да, воспоминания хрупки, они не выдерживают соприкосновения с реальностью. Женя с тоской посмотрела по сторонам. «Я понимаю, что вам приятно все это вспоминать, но хотелось бы отсюда как-то выбраться. Не хочется остаться здесь навсегда и превратиться в такую же высохшую мумию, как эта елка. Тем более, что за нами наверняка скоро придут». Женя постаралась сказать это как можно мягче. Бывшая актриса ей нравилась. «Ты права, дорогая». Жанна Романовна сбросила флёр воспоминаний, она снова была полна энергии. Но теперь, когда я узнала это место, я вспомнила, что отсюда есть еще один выход. Она подошла к стене и позвала Женю. «Вот, смотри, это должно быть здесь. Тут даже была метка. Где-то тут, совсем рядом». Она наклонилась, осветила стену подземелья фонариком и показала на полустёртый крестик, нарисованный на камне, на высоте примерно полуметра от пола. «Вот эта метка». Жанна Романовна нажала на камень, помеченный крестом. Камень покачнулся, как будто раздумывая, и вдруг часть стены шорохом отъехала в сторону, как потайная дверь. За ней оказалась еще одна лестница, на этот раз каменная, узкая и крутая. Лестница вела вверх. И в это самое время за их спинами послышался скрежет. Кто-то открывал железную дверь. «Скорее уходим отсюда!» Проговорила Жанна Романовна, понизив голос: Иди, первая, я за тобой. Женя скользнула в темный лаз и начала почти бегом подниматься по крутой лестнице. За спиной у нее слышалось тяжелое, прерывистое дыхание Жанны Романовны. Они поднимались таким образом несколько тягостных минут. Наконец лестница окончилась плоской каменной площадкой. Жанна Романовна присоединилась к Жене, тяжело дыша и держась за сердце. «Куда теперь?» — спросила Женя, переводя дыхание. Жанна Романовна посветила фонариком наверх и показала в двух метрах от пола круглое отверстие. «Теперь вон в ту дырку. Там будет еще один проход и совсем скоро выход на поверхность. Именно этим путем Павел вывел меня в тот раз». Женя окинула взглядом отвесную стену и покачала головой. «Как вы туда залезли?» Павел меня подсадил, а потом сам вскарабкался по стене. Мы тогда были молодые и очень ловкие. «А как мы с вами сейчас повторим этот подвиг?» «Я тебя подсажу. Ты ведь тоже молодая?» «А вы?» «Когда ты залезешь наверх, сбросишь мне эту веревку. Жанна Романовна протянула девушке моток тонкой крепкой веревки, которую достала из своей сумки. Женя с тоской посмотрела на моток. «Да ничего у нас не получится!» В это время снизу у подножия каменной лестницы послышались приближающиеся голоса. Жанна Романовна заволновалась — «Нет времени на споры. Они нашли наш лаз. Как он закрывается, я не знаю». Не обратила раньше внимания. «Полезай, я тебе помогу». Она подошла к стене, прислонилась к ней и сцепила руки в замок. «Ставь сюда ногу, скорее, не бойся». Женя поставила левую ногу на сцепленные руки бывшей актрисы. Оперлась на стену, оттолкнулась, сколько хватило сил, и дотянулась до края лаза. Жанна Романовна подтолкнула ее, девушка втянулась в лаз, повернулась, свесив вниз голову, и сбросила вниз веревку. «Ловите!» — прошептала она. Но Жанна Романовна подняла голову и приказала. «Уходи! Ты уже у цели, скоро выберешься, а мне в дыру не выбраться. Уходи живее, у тебя только пара минут. Я вас не брошу!» — Жанна Романовна промолчала. Вместо ответа она выключила свой фонарик и подземелье погрузилось в кромешную темноту. «Где вы?» — полголоса испуганно спросила Женя. «Что случилось? Хватайте веревку!» Ей никто не ответил. Женя судорожно нашарила в кармане свой телефон. На ощупь включила фонарик, посветила вниз. Жанны Романовны внизу не было. Зато уже отчетливо доносились раздраженные грубые голоса. Женя едва слышно выругалась, сунула веревку в карман, повернулась и шустро поползла вперед. В конце концов, Жанна Романовна взрослый человек. Она сама за себя в ответе: Женя, ей не нянька. Но на сердце скребли кошки. Она ползла и ползла, и воздух вокруг становился свежее, а потом впереди замаячило тусклое пятно света. Женя быстрее заработала локтями и коленями. Еще несколько минут, и она выкатилась из пещеры и рухнула на холодной, покрытый колкой хвоей, снег. Отдышавшись, Женя с трудом поднялась на ноги и с тоской огляделась. Она стояла на продуваемом всеми ветрами пологом склоне. Чистый сосновый воздух отдавал запахом йода, видимо, совсем недалеко был залив. Внизу, примерно в тридцати метрах от неё, проходило пустынное шоссе. Женя отряхнулась от хвои и сухих листьев, подскальзываясь и, держась за валуны, спустилась к шоссе и задумалась. Поэтому шоссе наверняка ходят маршрутные автобусы, и меньше, чем через час, она будет в городе. Но куда ей деваться? Домой? Но там могут караулить. А, все равно. Она замерзла, как цуцик, устала и хочет есть и пить, хотя бы чаю горячего, что ли. Холод пробирался под куртку, руки и ноги стали коченеть. Женя стала подпрыгивать на месте, стараясь согреться, но старания ее были тщетны. Внезапно она разозлилась. Вот за что это все ей? Что она сделала кому плохого? Конечно, она тоже хороша, поддалась на уговоры Жанны Романовны как последняя дура, потащилась за ней, чёрт знает куда, банбаньерка. надо же». Да нет здесь никакого Ушакова. Может, этот дурында Регина все не так поняла или перепутала? У нее в голове вместо мозгов только крем от морщин. Скоро наступит темнота, уже вечереет. А ночь на этом ветру она точно не переживет. Женя собралась заплакать. Тут на шоссе появилась приближающаяся машина. Женя заколебалась, проголосовать или это слишком рискованно. Тут она разглядела машину. Она была явно слишком дорогой. Такая небось и не остановится. Хозяин побоится, что она испачкает ему салон. Вид-то у нее, наверное, ужасный. Подумает, что пьенчушка какая-то под кустом валялась. Машина, тем не менее, затормозила, и негромкий голос пригласил. «Садитесь, девушка». Она попятилась, но голос из машины настойчиво повторил. Садитесь, я вам говорю, автобуса еще долго не будет. Женя еще немного отступила. Настойчивость, с которой ее приглашали в эту машину, показалась ей подозрительной. Ну, кого она может заинтересовать своей персоной, только маньяк какого-нибудь. Что в машине оказался добрый самаритянин, Жене не очень-то верилась. Благодарю вас, не стоит беспокоиться. Сказала она, стараясь не выдать страх. «Я жду своего друга». «Друга? И давно вы его ждете? а «А вам-то что за дело?» Огрызнулась Женя и повернулась, чтобы уйти. И не заметила, как из машины вышел мужчина. Когда она заметила его, было уже поздно. Незнакомец подбежал к ней, схватил за локоть и потащил к машине. При этом он в полголоса твердил. «Тебе сказали, садись». Женя похолодела. Она вспомнила, как недавно на ее глазах также втащили в машину Ушакова. И где он теперь? «А впрочем, так ему и надо», — со злобой подумала Женя, отчаянно сопротивляясь. Она изо всех сил пнула похитителя по ноге, но тот только выругался и крепче стиснул ее руки. Подтащив к машине, он втолкнул ее на заднее сиденье, влез следом за ней и тут же захлопнул дверцу. «Отпустите меня!» — выкрикнула Женя, барахтаясь и пихаясь из последних сил. «Что вам от меня нужно?» «А ты как думаешь?» — прозвучал спокойный голос переднего сиденья. Женя подняла глаза. На нее смотрел человек, которого она видела на злополучном приеме. Спутник женщины в дивном розовом платье. Теперь она знала его имя Лев Рокотов. Заткни ее, приказал Рокотов, и отвернулся. Сосед Жени прижал к ее лицу платок, смоченный в какой-то остро пахнущей жидкости, и на Женю обрушилась темнота. Ну, когда же, наконец, проговорила Гретхин, жена старшего сына, покойного советника. — Подожди немного, моя козочка, — шепнул ей муж. — Он уже идет, Вот же он. И правда, нотариус, господин Клей, вошел в комнату, на ходу всовывая руки в рукава камзола. — Одну минуту, господа, одну минуту. Он неторопливо уселся за стол, неторопливо одернул рукава, Неторопливо раскрыл книгу записей, нашел нужную страницу, откашлялся и обвел присутствующих взглядом, прежде чем зачитать привычную формулу. Именем его преосвященства архиепископа Майнского я, городской нотариус Рихард Клей, оглашаю последнюю и непременную волю господина советника Гейнсфлейше Цугутенберга. «Давай уже не тяни! Переходи к делу!» — нетерпеливо пробормотала Гретхен. Нотариус строго взглянул на нее, чуть дальше отодвинул книгу и продолжил. Находясь в здравом уме и твердой памяти, господин советник распорядился отдать своему старшему сыну Губерту Гейнсфлейше городской дом под названием Гутенберг а также законное и старинное право участвовать в чеканке монеты от лица его преосвященства, господина архиепископа. «Ну вот и славно!» — вздохнула Гретхин и виновато покосилась на мужа. Также господин советник распорядился отдать своему старшему сыну загородное имение вместе с домом и службами и другое имение, что к северу от Майнца, На этот раз Гретхен взглянула на молодого Агана, младшего сына покойного советника, и Аган смотрел перед собой в растерянности. Он знал, что отец предпочитает ему старшего брата, но все же надеялся, что тот упомянет его в завещании, оставит ему какое-нибудь ценное имущество, дабы обеспечить ему достойное существование. Но отец, похоже, имел на этот счет другое мнение. Ну что же, получается, ему придется самому позаботиться о пропитании. Конечно, у него есть какое-то количество денег, но надолго ли их хватит? А еще у него были деловые мысли, замыслы, которые при удачном обороте дел могли принести хороший доход. Однако для дела, которое он задумал, требовался начальный капитал. А где его взять? Иоган дослушал нотариуса, вышел из конторы печальный и задумчивый. Вдруг перед ним возник необычный человек в драном черном кафтане с косматой бородой до пояса и единственным глазом. Иоган вспомнил, что когда-то видел этого человека, правда, давно, еще в далеком детстве, но в его воспоминаниях незнакомец выглядел точно так же, как сегодня. Как такое может быть? Ведь с тех пор прошло не меньше двадцати лет, отчего же он нисколько не постарел. Может быть, он знает тайну эликсира вечной молодости? И еще Иоган вспомнил, что в детстве этот страшный человек внушил ему настоящий ужас. Сейчас ему трудно было понять, что в нем так испугало маленького Ханси. Впрочем, дети часто боятся того, над чем взрослые только потешаются. Тем временем бородатый человек произнес хриплым, каркающим голосом. «Молодой господин, мой хозяин хочет вас уфитить. Он просит вас соблаговолить». «Твой хозяин?» — перебил его Яган. «Кто он, твой хозяин? И что ему нужно от меня?» Будет лучше, молодой господин, если он сам вам это скажет. Извольте пройти со мной. Не пойду я неизвестно к кому. Возмутился Яган. Скажи прежде, кто он такой. Как вам будет угодно, ответил незнакомец и махнул кому-то рукой. Яган хотел уже пойти своей дорогой, но тут рядом с ним остановилась черная карета. Дверцы кареты распахнулись, высунулись длинные, как у обезьяны, руки. Эти руки обхватили Агана и втянули в карету. В то же мгновение черный человек вскочил на козлы, и карета покатила по пыльной дороге. Что вы себе позволяете возмущенно стал отбиваться молодой Иоган, безуспешно пытаясь высвободиться или хотя бы разглядеть того, кто втащил его в карету. В карете были задернуты шторы, но вскоре глаза привыкли к полумраку и он разглядел своего соседа. Он был чёрен, как ночь. На черном лице резко выделялись яркие белки глаз и такие же ослепительно-белые и удивительно крупные зубы. «Куда вы меня везете? – спросил Иоганн. Негр что-то ему ответил, но Иоганн не понял ни слова. Это был какой-то незнакомый ему язык. Впрочем, ехали они недолго. Женя пришла в себя от фальшивых звуков пианино. Где-то неподалеку кто-то очень неумело пытался исполнить сонатину Муцо Клементи. Женя открыла глаза. Она находилась в большом светлом помещении, стены которого были облицованы мрамором. Приглядевшись, она поняла, что это ванная комната. Но какая? Размером с небольшой конференц-зал. В ней имелись огромная ванна на золоченных львиных лапах, деревянная сауна и душевая кабинка как минимум на пять персон. Все оборудование нещадно сверкало по золотой. Женя вспомнила приключения последних нескольких часов и подумала, что после путешествия по подземелью ей впрямь не мешало бы принять ванну. Она попробовала встать но тут же убедилась, что накрепко привязана за руки и за ноги к тяжелому креслу. Кресло было роскошное, позолоченное, как все здесь, но от этого на положение не становилось лучше. Конечно, ее притащили в ванную комнату вовсе не для водных процедур, а если и для водных, вряд ли эти процедуры понравятся. Не успела она это подумать, как дверь в ванной комнаты открылась, и вошел субтильный старичок с маленькой аккуратной бородкой. На носу у него посвёркивали стёклышками круглые очёчки. В руке был потертый кожаный саквояж. Старичок этот был похож на дореволюционного профессора, каких изображали в старых советских фильмах, или на доктора из пьесы Чехова, особенно учитывая его саквояж. «Ну, как мы тут?» — спросил старичок, подойдя к Жене. «Очнулись?» «Хорошо, очень хорошо!» Он взял Женю за запястье и замолк, видимо, считал пульс. Женя поелозила в кресле. «Развяжи меня, дед!» — попросила она, стараясь, чтобы в ее голосе не прозвучали жалостливые умоляющие интонации. «Развязать?» Старичок поправил очки и посмотрел на Женю с сомнением. «Я не думаю, что на данном этапе это целесообразно». Он повернулся к двери и громко произнес: «Можно приступать?» Тут же дверь снова открылась, и на пороге возник лев Рокотов. Когда дверь открывалась, звуки санатины звучали громче. Рокотов выглянул из ванной и крикнул кому-то. Скажите Константину, чтобы закончил на сегодня. Музыка через пару секунд затихла. Рокотов переглянулся со старичком. Она готова? Готова? ответил тот на невысказанный вопрос. Ну что же? Рокотов подошел к Жене, нагнулся и внимательно заглянул ей в глаза. Это ты? спросил он. Что я? растерялась Женя. «Не прикидывайся дурой. Отвечай, это ты или он?» «Поясните, о чем вы спрашиваете? Я готова ответить, но не понимаю вопроса». Рокотов выпрямился, вопросительно взглянул на старичка. Тот потёр сухонькие ладошки и озабоченно предложил. М -м, «Можно для начала заняться руками, к примеру, ногти». Это старая техника, но очень-очень надежная. У Жени промелькнула дикая мысль, что старичок собирается делать ей маникюр, но она тут же отбросила ее, потому что до нее дошел весь ужас его слов. Вот этот славный, интеллигентный старикашка самый настоящий палач. Вряд ли он станет сам выдирать ей ногти. Он, так сказать, теоретик, но, судя по всему, знаток своего дела, раз Рокотов к нему прислушивается. — Не надо! — пискнула она, переводя взгляд с одного мучителя на другого. — Я все вам скажу. — Вот видите, Лёва? — старичок довольно хмыкнул. — Вот видите? — Ну так говори, — приказал Рокотов. Но скажите все-таки, что именно вас интересует. Я же должна знать, о чем вы меня спрашиваете. Опять ты за свое. Рокотов повернулся к старичку. Давайте уже покажите, на что вы способны, только чтобы все было чисто, без крови и прочего. Без крови? Можно и без крови? Я, знаете, сам не очень люблю кровь. Есть очень хороший, проверенный метод. Старичок взял розовое махровое полотенце, подошел к Жене, схватил ее за волосы и с неожиданной силой откинул ее голову назад. Затем он набросил полотенце ей на лицо. Жене стало трудно дышать. Она почувствовала себя совершенно беспомощной. Вдруг на полотенце полилась вода. Вода заливала ей рот и нос, стекала за воротник. Женя пыталась вдохнуть, но вместо воздуха в ее горло попадала вода. Она хрипела, кашляла, захлебывалась. Легкие разрывались от боли. Сознание мутилось. На секунду ей показалось, что она не в роскошной ванной комнате, а в речном умуте, в темной, затхлой торфяной воде, и жуткий водоворот затягивает ее глубже и глубже, на самое дно, и оттуда изылистой темноты к ней тянутся мертвые руки с крючковатыми пальцами, смотрят жидкие мертвые лица с выленившими пустыми глазницами, раскрытые в беззвучном крике рты. Она вспомнила то, что, казалось, давно забыла. Много лет назад, летом, она была в деревне, и там свалилась в омут около полуразрушенной мельницы. Обычно родители отправляли ее в лагерь, потому как матери учительницы полагалась бесплатная путевка на одну смену. Остальное лето Женя торчала в городе. А в тот раз, после седьмого класса, знакомая матери пригласила их пожить в деревне у своей тетки. Денег не брали, а хотели, чтобы квартиранты помогли по хозяйству. Мать необдуманно согласилась, не представляя размеры тёткиного огорода. Это была каторга. Тетка поднимала их в шесть утра и отправляла на прополку, пока солнце еще не набирало обжигающего жара. Надо сказать, сама она тоже трудилась, не покладая рук. Вечером начинался полив. Вода целый день отстаивалась в огромных железных бочках, а после полива их нужно было наполнить снова. Воду таскали ведрами с колонки. Жара в то лето стояла страшная, и днём Женю отпускали купаться с соседской девчонкой Люськой. Один раз мальчишки уговорили их пойти к старой мельнице, и рыжий Генка подкрался сзади и столкнул Женю в омут. Она растерялась и не сумела выплыть сразу. Тогда она и увидела беспросветную и беспощадную и тьму. Тогда к ней и тянулись со дна жадные руки. Женя устала барахтаться, наглоталась воды, уже не пыталась выплыть, уже сдалась на милость безысходного мрака. В последний момент в воду прыгнул парень постарше и сумел ее вытащить. Рыжему Генке он тут же накостылял по шее. Ей не велели никому об этом рассказывать, да она скоро и сама все забыла и вспомнила только сейчас, только сегодня». И снова в ней шевельнулся соблазн отдаться смертной воле, перестать бороться. И тут в легкий проник воздух, в глаза, свет. Мерзкий старикашка снял с ее лица мокрое полотенце. Женя увидела совсем близко его мерзкие, скрюченные пальцы с аккуратно подстриженными желтоватыми ногтями и поняла, что он все делает сам если надо, то и удушит ее прямо здесь. Она судорожно, хрипло дышала, и все никак не могла надышаться. Господи, как же это хорошо — просто дышать! Ей ничего не нужно, кроме воздуха. Почему люди стремятся к богатству, славе, власти? Какая-то ерунда по сравнению с возможностью просто дышать! Она готова была на все, лишь бы дышать, дышать, лишь бы не возвращаться в топкую безвоздушную тьму. Старичок приподнял ей века, заглянул в зрачок, потом повернулся к Рокотову и удовлетворенно кивнул. «Мне кажется, она готова». «Ну так пускай говорит». И Женя заговорила, быстро, сбивчиво, задыхаясь, давясь словами – Только бы не замолкать. Только бы ей на лицо не набросили снова это ужасное полотенце. Я... я работаю в издательстве, принадлежащему Шакову. Это такое маленькое издательство, совсем крошечное. Переходи к делу. Перед глазами Жени плыли цветные пятна. Голова кружилась, но она продолжала тараторить, чтобы не вернулась прежняя пытка, чтобы она могла дышать. Не велели отвезти Ушакову какие-то бумаги. К нему должна была ехать наша начальница Альбина, но она, видно, чего-то опасалась и послала меня с этими бумагами». «Альбина? Кто такая Альбина?» «Альбина Николаевна Королькова, директор нашего издательства, человек Андрея Федоровича Ушакова». «Дальше». Я приехала к Ушакову домой, хотела вернуться в издательство, но он меня не отпустил. Велел идти с ним на прием. Женя рассказала о том, как ее подготовили к приему, как они с Ушаковым приехали на это собрание, где он указал ей на Рокотова и его спутницу, и велел подойти к нему и отдать сумку. Дальше. Подходя к роковому моменту этой истории, Женя на мгновение замялась, и Рокотов выразительно взглянул на старика. Тот потянулся за полотенцем, но Женя торопливо, сбивчиво продолжила. Она рассказала, как у нее отняли сумку и вернули через несколько секунд. «А потом я догнала вас, и вы поменяли мою сумку на другую. Это все». Женя испуганно взглянула на Рокотова и повторила – «Это все, что я помню!» Рокотов переглянулся со стариком. Тот кивнул. «Мне кажется, она не врет». «Допустим. Но ты разглядела человека, который отнял у тебя сумку? Ты его можешь узнать?» Женя хотела сказать, что не видела его, что он был у нее за спиной, но перехватила взгляд, которым Рокотов снова обменялся с палачом и торопливо выпалила. Я попробую. Эти слова словно отняли у нее последние силы. В глазах потемнело, стены ванной комнаты завертелись, как детская карусель, и Женя почти потеряла сознание. Впрочем, она не полностью отключилась. Сквозь муторную пленку дурноты, как сквозь мутную и листую воду, до нее доносились какие-то отрывочные звуки, мелькали смутные образы. Она услышала низкий властный приказ Рокотова. «Принеси фотографии, ты знаешь, из правого ящика. Ну да, в конверте». Потом рядом с ней появился еще один человек. Она не видела, кто это, но ощутила его присутствие, почувствовала исходящий от мужчины сухой жар и едва уловимый запах. Странно знакомое ощущение. Кажется, запах табака, мяты и еще чего-то сладковатого, неприятного, пугающего. Сквозь изнеможение и марево беспамятства Женя почувствовала тревогу. Даже не тревогу, а обжигающий страх». Этот человек был ей явно знаком. Она вспомнила. Она всё вспомнила. На том злополучном приеме, когда незнакомец заставил ее отдать сумку, она уловила точно такое же амбре, точно такой же сухой жар. «Вот фотографии», — прозвучал рядом с ней голос. Она узнала и голос. Этот человек на приеме приказал ей не оборачиваться. Правда, тогда он говорил очень тихо, а сейчас громко, но интонации остались прежними. Женя всегда очень хорошо различала голоса и настроение человека. Бывшая начальница Елена Сергеевна просила ее брать трубку редакционного телефона, потому что в редакцию регулярно звонили очень нервные читатели и постоянно чем-то обиженные авторы, которые незамедлительно требовали подать им на блюде директора издательства. В таком случае Женя отвечала, что директора нет на месте, а когда будет, она не знает. Услышав голос один раз, она никогда его не путала. Женя сделала над собой усилие. Попыталась вырваться из полуобморочного состояния и открыть глаза. Она с трудом сфокусировала взгляд и разглядела рядом с Рокотовым высокого человека с коротким седым ежиком. «Свободен», — проговорил Рокотов. Высокий человек повернулся и вышел из комнаты. «Ну, что она?» — нетерпеливо спросил Рокотов-палача. Старичок наклонился над Женей. Вгляделся в ее лицо и радостно заулыбался. «Ну вот мы и вернулись. Можно продолжать». Рокотов стал вынимать из конверта фотографии и показывать их Жене. Перед ней одно за другим мелькали лица, в основном мужские. Блондины, брюнеты, шатены, лысые и седые. Все как один незнакомые. Женя всматривалась в каждый снимок и каждый раз неуверенно качала головой. «Кажется, нет. Кажется, это не он. Ей были неинтересны эти снимки. Она думала не о них, а о том человеке, который вышел за дверь. Рассказать о нем Рокотову? Ни за что. Он не поверит ей, а тот человек опасен. Лучше делать вид, что она ничего не знает и ничего не помнит.